Солнце скрылось в облаках. Бледный шар в дрожащем мареве. На фоне малиновой завесы, окутавшей горизонт, очертания городских башен расплывались, словно мираж. Конан облизал почерневшие губы и уставился налитыми кровью глазами на недосягаемую реку. Она тоже казалась малиновой как свежая кровь. А тень, надвигающаяся на нее с востока, черной, как эбонит. Его слух снова уловил хлопанье крыльев. Подняв голову, он следил за птицами горящим взором голодного волка. Конан знал, что теперь его крик не остановит их. Он откинул голову, насколько позволял крест и выжидал. Коршун с победным клекотом спикировал вниз, но его клюв разодрал подбородок Конана, когда тот отдернул голову в сторону. Прежде чем птица успела отлететь, Конан рванулся вперед, и его зубы щелкнули по волчьи, сомкнувшись на оголенной шее хищника — Коршун забился в предсмертной агонии. Его крики и бьющиеся крылья оглушили и ослепили человека. Когти впились в обнаженную грудь. Но Конан все крепче сжимал челюсти, и шейные позвонки стервятника хрустнули под мощным напором его зубов. Бернувшись в последний раз, птица повисла неподвижно. Конан отпустил ее и сплюнул кровь изо рта. Другие коршуны, напуганные участью товарища, полетели к отдаленностоящему дереву, где уселись, подобные черным демонам. Они решили подождать. Торжество охватило Конана. Он еще мог бороться со смертью. Он еще жил. И каждое его ощущение, даже боль страданий, было признаком триумфа жизни над смертью. «Клянусь, митрой, за всю жизнь я не видел ничего подобного», — произнес чей-то голос. Стряхнув кровь и подсвек, Конан в сумеречном свете разглядел четырех всадников. Трое были худощавы и чернобороды в белых накидках, как и обычно носят кочевники-зуагиры. Четвертый тоже был одет в белый подпоясанный халат и накидку, но он не был шемитом. Ястребинный взор Конана различил черты его лица. Мужчина был так же высок, как и Конан, но не столь мускулист. Короткая черная бородка не скрывала агрессивно выдававшуюся вперед Челюсть. Взгляд холодных серых глаз был пронзителен, как клинок шпаги. Сдерживая коня уверенным жестом сильной руки, он проговорил: «Клянусь, Смитрай, я узнаю этого несчастного. Да это кемериец, который был капитаном королевской стражи. Тамарис должно быть вышвырнула своих старых любимчиков. Кто бы мог подумать? Уж лучше война." Тогда бы мы вдоволь пограбили. А сейчас, подойдя к городу, мы нашли только клячу. Он бросил быстрый взгляд на красивую кобылу, которую держал в поводу один из кочевников. «И эту умирающую собаку?» Конан поднял расцарапанное лицо. «Если бы я мог спуститься вниз, я сделал бы умирающую собаку из тебя, запорожский вор». Проскрежетал он, едва рожав, спекшиеся губы. «О, да этот негодяй знает меня!» — воскликнул всадник. «Откуда?» «В этих краях. Только ты один этой породы», — пробормотал Конан. «Ты, Ольгерт Владислав, главарь шайки грабителей». «Да. А когда-то был гетманом запорожских казаков, как ты догадался». «Ты хочешь жить?» «Вопрос дурака», — выдохнул Конан. «Я жесток, и единственное, что ценю в человеке — силу», — сказал Ольгерт. «Я посмотрю. Мужчина ты?» Или говорящая собака, годная лишь на то, чтобы подыхать здесь? «Если ты снимешь его, нас заметят со стены, и тогда не сдобровать», — возразил один из кочевников. Ольгерт покачал головой. «Слишком темно. Возьми топор, Джебал, и сруби крест». «Если он упадет вперед, то раздавит его», — размышлял Джебал. «Я могу, конечно, срубить его так, чтобы он упал назад. Но тогда удар проломит ему череп и разорвет внутренности». «Если он собирается поехать со мной, то выдержит», невозмутимо ответил Ольгерт. «А если нет, то он недостоин моего внимания. Руби». Вибрация от первого же удара боевого топора острой болью прожгла распухшие руки и ноги Конана. Снова и снова падало лезвие, и каждый удар отдавался в его воспалённом мозгу, заставляя трепетать измученные нервы. Конан стиснул зубы и не издал ни звука. Наконец крест наклонился на расщеплённом основании и резко обрушился навзничь. Конан сжал все мускулы в единый железный узел и крепко прижался головой к дереву, Крест тяжело ударился о землю и слегка подскочил. Удар так рванул раны, что Конан на мгновение потерял сознание. Но уже в следующее мгновение, поборов приступ тошноты, он понял, что железная упругость мышц спасла его тело от сильных повреждений. Он даже не застонал, хотя кровь сочилась из его ноздрей и живот дрожал от напряжения. С возгласом одобрения Джибал склонился над ним, держа в руках щипцы для вытаскивания гвоздей из лошадиных подков. Он зажал щипцами штырь в правой ладони Конана, разрывая кожу в тщетных попытках захватить его глубоко впившуюся в тело головку. Щипцы были слишком малы для этого. Джибал тащил штырь потея и, нещадно ругаясь, Он мучился с упрямым штырём, раскачивая его в распухшей плоти, как в бесчувственном дереве. Кровь стекала с пальцев кемерийца. Он лежал неподвижно, как мёртвый. И лишь широкая грудь его методично вздымалась и опускалась. Штырь, наконец, выскочил. Джебал поднял окровавленное железо и с криком удовлетворения отбросил его. Затем он склонился над другой рукой. Процесс повторился. Но когда Дживал хотел было заняться пригвожденными ногами Конана, кемереец с немалым усилием, сев, вырвал щипцы у него из рук и силой оттолкнул его прочь. Руки Конана безобразно распухли, пальцы напоминали бесформенные обрубки а сжатие ладони вызывало мучительную боль, заставившую его скрежетать зубами. Но каким-то непостижимым образом, ухватив щипцы обеими руками, он вырвал сперва один штырь, затем другой. Ножные штыри не так глубоко засели в дереве. Конан неловко поднялся и встал на распухшие, израненные ноги, пошатываясь, как пьяный. Ледяной пот покрыл его лицо и тело. Он изо всех сил стиснул челюсть, борясь с тошнотой. Ольгер, с интересом наблюдавший за ним, указал на украденную лошадь. Конан, спотыкаясь, двинулся к ней. Каждый шаг пронзал тело пульсирующей болью, Кровавая пена пузырилась у него на губах. Одна бесформенная рука упала на луку седла, а кровавленная нога нашла стремя. Конан изо всех сил рванулся вверх и, почти теряя сознание, плюхнулся в седло. В тот час Ольгерт резко ударил лошадь кнутом, испуганная, она резко дернулась, и Конан едва не свалился, как мешок с песком, Перехватив поводья, он таки сумел удержаться. Двигаясь, как в тумане, он все же заставил лошадь повиноваться. Один из шимитов подъехал к нему и протянул было флягу с водой, вопросительно глядя на главаря. Но Ольгерт покачал головой. «Пусть подождет, пока доберемся до лагеря. Это с десяток миль. Если он годится для жизни в пустыне...» Он протянет столько и без питья. Всадники подскакали к реке. Конан раскачивался в седле. Его налитые кровью глаза яростно сверкали. Пена высыхала на распухших, потрескавшихся губах.